Глава 13 Констебль Донаде Фрейтас сидит со старшим инспектором Крисом Хатсоном в комнате для допросов «Б». Напротив них Райан Бэйрт с нарочито беззаботной миной на лице и его адвокат в костюме, которому самое место в химчистке, а не в отделении полиции. О чем он думал, когда одевался? А еще с обручальным кольцом. Как так? Мужчинам слишком легко живется. Донна столько сил в себя вкладывает и до сих пор одна. А тут этот тип. И вообще. «Где ты был в пятницу, Райан?» Спрашивает Крис. «С пяти до четверти шестого». «Забыл?» — говорит Райан. Его адвокат что-то записывает. Или делает вид. Трудно понять, что тут можно записывать. «Как тебе чай?» — интересуется Донна. «А как вам?» «Чай?» — спрашивает в ответ Райан. «Вообще-то неплох», — говорит Донна. «Хорошо заварен», — соглашается Райан. «Посмотреть на него — одни прыщи добровада, в сущности, ребёнок, беспризорный мальчишка». «У тебя есть велосипед, раен спрашивает Крис. «Норка Сторм-4». Райан Бэйрд пожимает плечами. «Ты пожимаешь плечами в смысле, что его нет?» или в смысле, что ты не уверен в его названии. «Ничего у меня нет, без комментариев», — отрезает Райан. «Ты уж выбери одно или другое, Райан», — советует Донна. «Нельзя же ответить на вопрос и тут же сказать «без комментариев». «Без комментариев», — выбирает Райан Бэйрт. так лучше», — кивает Донна. «Не сложно, правда?» Райан, на Эпплби-стрит было совершено нападение на мужчину сообщает Крис. Выхватили телефон, потом лежачего ударили ногой по голове. «Без комментариев», — говорит Райан. «Я не задавал вопросов», — замечает Крис. «Без комментариев». И опять не задавал. «Человеку 80 лет», — добавляет Донна. «Он мог умереть. Тебе не интересно жив ли он?» Райан Берд молчит. «А вот это был вопрос». «Говорит Крис. Тебе не интересно «Нет», — произносит Райан. «Ну, наконец-то честный ответ. Так вот, через пару минут после нападения ты и двое твоих приятелей попали на камеру на Теодор-стрит. Это было в 5.17, и мы там видим тебя на Норко-Сторм. Неважно, твой он или нет». Крис протягивает Райану распечатку кадра, комментируя под запись. Я показываю Райну Бэрду фотографию П19. Это ты, Райн? спрашивает Донна без комментариев. В любом случае, вмешивается адвокат. Закон не запрещает находиться вблизи места преступления. Его слова повисают в воздухе. Крис задумчиво стучит ручкой по блокноту. Ладно, это всё. Вдруг говорит он и встает. Донна видит в глазах адвоката удивление. Допрос окончен в 4.57. Крис подходит к двери, открывает ее и жестом предлагает Райану с адвокатом выйти. Райан первым выскакивает из комнаты, но его адвокат задерживается. «Подожди в коридоре, Райан», — просит он. «Я догоню через минутку». Райан нетвердой походкой покидает комнату, и тогда адвокат негромко обращается к Крису. «Это все, что у вас есть?» «Наверняка не только запись с камеры наблюдения». «Не только», — соглашается Крис. Адвокат с подозрением склоняет голову на бок. «Тогда что это было?» «Ловушка?» «Вам ведь известно, если вы намереваетесь вызвать его еще раз и предъявить новые материалы или свидетеля, я должен знать об этом сейчас». «Нам известно», — кивает Крис. «Я не собираюсь ничего больше ему предъявлять». «Вы намерены обыскать его квартиру?» «Нет», — отвечает Крис. «Вы ищете двух других мальчиков?» Стоя за плечом адвоката, Донна замечает пятно на воротнике рубашки. Донна страшно рада, что Крис, начав ухаживать за ее мамой, стал тщательнее следить за собой. Некоторые мужчины способны заниматься своей одеждой самостоятельно, а другие — нет. Крис в переходной стадии. Скоро можно будет дать ему волю. «Какой смысл?» — спрашивает Крис. «Смысл?» — не понимает адвокат. «Да, да, какой смысл?» «Вы знаете, что на приговор у нас не наберется. Мы тоже знаем, что не наберется. И хотя одному Богу известно, что у Райана в голове, но, мне кажется, и маленький паршивец это знает». «Простите, что?» недоумевает адвокат. «Мы не будем больше вызывать раенна, говорит Донна, «а остальное вас не касается». «Мы не собираемся повторять подобных допросов», подтверждает Крис. «С нас хватит, можете его обрадовать». «Я чего-то не понимаю», адвокат переводит взгляд с Криса на Донну и обратно. «Мне право кажется, я чего-то не улавливаю». «Вы решили его отпустить?» «Можно спросить, почему?» Донна смотрит на него в упор. «Без комментариев». И выходит в открытую дверь. Крис, глядя на адвоката, пожимает плечами. Донна снова показывается в проеме. «Послушайте, я никому не судья, но костюм неплохо бы сдавать в химчистку хотя бы раз в месяц». «Честное слово». Будет совсем другой вид».